Глава 24, Правда, затерянная в веках. От увиденного голова моя пошла кругом. Я опустился на так кстати подвернувшийся стул и попытался понять, что же передо мной было. Больше всего изображение на стене походило на выпускную фотографию старых школьных или институтских друзей, и выражения на их лицах не были поддельными. Встав, я огляделся, и решил перевернуть эту комнату вверх дном, но докопаться до истины. Широкий письменный стол с ящиками я буквально выпотрошил. Перевернул и перетряхнул все книги, обстучал все подозрительные места и в конце концов наткнулся на альбом с зарисовками, где и обнаружил эскиз портрета. На обороте альбома имела дарственная надпись, гласившая «Юный Софье белому магу с большим будущим» от придворного художника Карлоса Альента. С десяток удивительно красивых, но в данный момент бесполезных рисунков мною были пролистаны, и я остановился на хорошо сохранившейся карандашной копии. Часть листа была девственно чиста, и только чей-то убористый почерк в самом углу вещал. Звездам магической академии славного города Элинора Софьи по прозвищу Полос, Серджи по прозвищу Ворон, Кросу по прозвищу Сокол и Ли по прозвищу Нетопырь. Было совершенно очевидно, что Софье, зеленому полозу, в действительности оказавшейся женщиной, настолько понравилось изображение, что она заказала себе его в красках и с гордостью повесила на стену собственного кабинета. Смущало еще и то, что Кросс, стоящий рядом Серджи, носил черные одежды. Я осмотрелся, обозревая весь тот разгром, который учинил, и представил, в какой ярости будет магиня когда посетит свою болотную резиденцию и насладиться эффектом мне не дало землетрясения, если такое вообще может быть в этих краях. Едва я захлопнул папку с рисунками, как в унисон звуку пространство вдруг поплыло, и здание ощутимо тряхануло. Тряхануло снова, ощутимо сильнее, и люстра под потолком опасно покачнулась, а стоящие на постаментах статуэтки барашков и котиков с мелодичным звоном посыпались на пол. Ударила вновь, да так, что по стенам пошли трещины, Из потолка на голову посыпалась побелка. Я ринулся прочь, ища Фалька и Кобу. За инфернальную кошку я почему-то в тот момент волновался меньше всего. С парочкой «Гном-принц» я столкнулся посреди круглого зала. Его высочество и низкорослик, сгибаясь под тяжеленными мешками, волокли награбленные на выход, и землетрясение их, похоже, тоже застало врасплох. «Валим отсюда!» – заорал Фалька и бросился на выход, а мы с гномом дружно последовали за ним. Едва последний грабитель покинул здание, как все успокоилось, а точнее, жилище зеленого полоза перестало ходить ходуном. Однако звук надвигающегося урагана ничуть не ушел, а сменился на нечто и вовсе непередаваемое. Рядом снова материализовался инфернальный помощник и в ужасе закрутился на месте. «Пропали!» – захрипел он, щелкая костяным гребнем. «Совсем пропали! Что вы там натворили?» «Да мы-то ничего!» Кобу в растерянности развел руками. Ингредиенты брали, ничего не вскрывали, ничего не взламывали. «Заклятие!» – зарычал сатана. «Охранное заклятие сработало!» Все вдруг развернулись и уставились на меня. «Хозяин!» Гном подошел и дернул меня за штанину. «Ты ничего такого не нажимал?» «Например!» – осторожно поинтересовался я, пытаясь отгородиться от чудовищного гула. Шум вокруг стоял такой что приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. «Знаки хитрые, печати защитные, ленты разные, морды красные». От того, что гном вдруг перешел на какой-то стихотворный бред, мне стало не по себе. но была там печать», — признался я. «В кабинет Софии, Полоза». А как она выглядела? Печально поинтересовался сатана. «Странная такая, двухцветная, со змеями». «А как ты догадался?» — изумился я. Зверь развернулся, сел по кошачьи, обернув хвост вокруг лап и кивнул куда-то в сторону. Сначала обернулся Коба, затем Принц и после них я. То, что я смог различить, врезалось в мою память так глубоко, что никакие сеансы психотерапии, химические препараты или самое сильное заклятие не смогли бы искоренить. К нам приближалась змея. Сначала я не понял, что к чему, однако, сопоставив ее размеры, Скорость передвижения и предполагаемую длину не поверил собственным глазам. Аспид был колоссальных размеров. Одна его голова была не меньше автобуса. А распахнутая пасть, в которой колыхался раздвоенный язык и торчали острые, сочащиеся ядом зубы, могла бы без труда разместить в себе всю нашу четверку. А красом гадина была наполовину черная, наполовину белая. «Нас сожрут!» — заорал Фалька. «В дом!» — крикнул я, и мы побежали назад. Но только я переступил порог, как опасные подземные толчки вновь выгнали меня на свежий воздух. Зеленый полос постарался на славу. Девица не любила незваных гостей и приготовила для них поистине ужасную участь. Осталось только выбрать, между тем, чтобы быть сожранным заживо или похороненным под обломками рухнувшего здания. Остановившись в замешательстве, я попытался подыскать выход из сложившейся ситуации и увидел, что все смотрят на меня. «Колдуй, повелитель!» Сатана повел полосатой башкой. «Колдуй, как никогда не колдовал, иначе у нас не будет выхода». «Ну хорошо. Я обреченно кивнул, понимая, что следующие несколько минут или то время, которое нужно исполинской гадине, чтобы добраться до нас, будут последними в моей жизни». Начал пытаться воплощать в свет формулы и заклинательные жесты, которые смог осилить в подземном королевстве. Ученик из меня был не то чтобы плохой, Но я тогда и представить не мог, что все мое студенчество займет чуть больше двадцати дней, и потому много не допонял, а спросить было лень. Все откладывал, идиот, оставлял на завтрашний день, и вот что из этого вышло. В ход пошли мои огненные воины. лавовые истуканы, выбравшись из-под кипящей трясины, сноровисто ринулись в бой, оставляя за собой пузыри и облако пара, но задержать змеюка они смогли разве что на пару минут. Исполин просто разламывал их в пыль или вдавливал в землю. Первый десяток элементалей и вовсе был сразу похоронен. Чтобы не расходовать боезапас понапрасну, я подчеркнул энергии своего внутреннего сосуда и сотворил бойцам на помощь с пару десятков водных вихрей, которыми смог оттянуть на себя внимание противника. Пылающие камикадзе в тот момент перешли в контрнаступление и начали быстро карабкаться по бокам гадины, подбираясь ближе к голове. Часть их тут же полетела в болото, но дюжина особо упорных закрепились на этой высоте и продолжали форсировать события. И тут мне пришла в голову удивительная по своей простоте мысль. Если силы воды и огня не могут справиться с чудищем, то почему бы не позвать на помощь остальные силы? Краеугольный камень магии – четыре его составляющие – мощь воды, буйство огня, отвага и безрассудство ветра и уверенность и непоколебимость земли. Ингредиенты первоначального супа, основа основ вот что должно было стать опорой: несколько взмахов, горсть энергии из сосуда, который едва ли опустел на четверть. И вот представители Земли, формируясь в страхолюдных абразин, бьют в голову аспида, останавливая его на броске. А к ним с воздуха подключаются прозрачные, почти неразличимые тени, воины воздушной стихии, метя изчадью ада в глаза. Исполинская змея выгнулась, хватая пастью воздух. В этот момент поднажал огонь. Несколько моих диверсантов добрались до башки недруга и принялись вырывать из нее пластины чешуи, помогая друг другу. Раздавшийся рев перекрыл все возможные звуки, которые я слышал раньше, и, похоже, даже легонько меня контузил. Вскинувшись вверх, во всей своей красе, черно-белый рванул в болото и принялся кататься, пытаясь стряхнуть себя огненных в то время как вихри, подойдя с тыла, ударили клином, пытаясь перебить тварь и позвоночник. Я в этот момент старался не упасть от усердия и одновременно руководить сражением, хотя все мое воинство и так понимало, что ему надо делать. Воины задержали змею минут на десять, может больше, но сила колдовских чар зеленого полоза была велика, и ее детище медленно, но верно справлялось с моим войском. Сначала были растоптаны в прах земляные чудища, Затем растерзаны огненные солдаты. Вода поддалась очень просто, и только воздух еще сопротивлялся, однако это было не так уж и важно. Внимание стражи снова переключилось на нас. Но самое паршивое было в том, что действовал я, опять же, почти вслепую, с заготовками того, что у меня когда-то получалось. И вот я исчерпал последнее свое заклинание. Коба! Книгу! крикнул я и оглохший недорослик, поняв меня только по губам, Вытащил из торбы на плече и притянул мне фолиант Дорина Каменистого. Я принялся быстро листать страницы, ища подходящее заклинание вроде большого убивателя гигантского присмыкающегося. Но, как назло, все боевые формулы были сложны, длинны и обязаны были сопровождаться пасами и танцами. А на сольную карьеру времени у меня решительно не хватало. Нашлось, впрочем, одно, коротенькое, с пометкой «Осторожно, большой расход, не исчерпайте сосуд до дна» которая предлагала левитацию. Можно было попросту улететь с этих грязных, смердящих болот, прочь от опасности. Однако, судя по слухам, сделать это можно было с кем угодно, но только не с собой. И на относительно дальнее расстояние броска из катапульты. Опасность стремительно приближалась и пришлось импровизировать. Встаньте все рядом! Я, Коба, Сатана и Фальк сгрудились, будто стайка замерзающих пингвинов, и я, держа в свободной человеческой руке книгу, принялся за колдовство. Подспудно я понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет, однако и стать чем чьим-то ужином не грело. Первые несколько строчек колдовства легли просто. Вокруг все начало потрескивать, электризовываться, в воздухе захороводили искры, и инфернальный кот, почуяв это, зарычал. Дальше хуже. Чем больше формул и пасов я произносил, тем отвратительнее себя чувствовал. Сначала подступила слабость, потом тошнота. Потом круги поплыли перед глазами, и с последним словом мы стремительно рванули вверх. Рев зверя внизу, увидевшего, что добыча ускользает, окончательно оглушил меня и моих спутников. Ветер ударил в лицо, резко похолодало, мир покачнулся и поплыл, а свет, такой яркий, теплый, греющий, стал меркнуть, затягивая куда-то в небытие. Я почувствовал хлесткий удар крохотной ладони по лицу, попытался сосредоточиться, вернуть назад этот мир, и с трудом различил, как Коба, фактически повиснув у меня на шее, что-то кричит. Слов я разобрать не мог, а неописуемый ужас на миниатюрном личике гнома высвободил последние резервы, и я понял, что мы находимся где-то высоко, над облаками. Сначала я контролировал ситуацию, буквально ощущая, как магия уходит из меня. Если бы моя нынешняя шевелюра не была белой, она, безусловно, стала бы таковой. Первую гряду облаков Мы преодолели более или менее медленно, уходя от болот по параболе. В этот момент я услышал отчаянный звон в ушах, и из носа у меня пошла кровь. Вторая гряда прошла на скорости выше, а затем мы попросту начали падать. Мысли ворочались тяжело, руки и ноги не слушались, зрение и слух фактически пропали. Сделав над собой последнее усилие, я произнес три последние фразы заклинания и отключился я открыл глаза, но кроме темноты вокруг ничего не смог различить. Собственного голоса я тоже не расслышал, и это меня обеспокоило. А когда я понял, что не могу пошевелить и пальцем, ударился в панику. Что странно, темнота вокруг начала рассеиваться. Сначала неуклюже, нехоте и как бы сонно, а потом все быстрее и стремительнее, пока я, наконец, не осознал, что с головой ушел в сток сена а руками не могу пошевелить из-за того, что, собственно, на них и лежу. Лежать в душистом колючем сене было по меньшей мере приятно, если учесть, какие злоключения выпали на мою судьбу. А позволять себе расслабиться я не мог. И, вполне резонно решив, что если ползти в любую из сторон, то покину это убежище, я начал действовать. Сток оказался обширным, если не сказать больше, и мне потребовалось немало усилий, чтобы, наконец, выбраться наружу. С облегчением я рухнул лицом в жохлую траву и так лежал какое-то время, прислушиваясь к ощущениям. Прошлая выходка с групповой левитацией высушила мой магический сосуд. Но, как ни странно, дискомфорта я не ощущал. И даже наоборот, наблюдал легкий подъем сил, граничащий с истерией. Рядом шевельнулся другой сток, и наружу показалась огромная полосатая башка в обрамлении костяных пластин, за которой держался испуганный гном. Оставалось обнаружить фалька который нашелся почти сразу, с криками выскочивший из еще одной соседней копны сена. Ввиду пережитого решено было разбить временный лагерь, как следует перекусить, обсудить случившееся и разработать дальнейший план действий. Старый план нуждался в ряде уточнений, поскольку его, по большей части, не существовало. Все происходящее больше смахивало на чудовищную авантюру, нелепую импровизацию. Прежде всего стоило осмотреться на предмет неприятностей, и Фалька с готовностью двинулся в разведку. Вернулся он через час и сообщил, что чуть дальше за лесом есть деревня, а вот королевских застав или разъездов Его Величества здесь, похоже, и не ночевала. Отойдя подальше от сухого сена, Коба быстро соорудил костер и принялся кошеварить, а мы с принцем подсели ближе к огню. Ингредиенты все. Хмуро поинтересовался я у гнома. Надо признаться, что я еще не до конца отошел от последнего полета. Голова шла кругом и поташнивала, хоть и терпимо. «Все, хозяин!» Дождавшись, пока вода, набранная ближайшим ручье, закипит, гном с готовностью ухнул в котелок мешочек с крупой и принялся строгать похлебку сушеные овощи и вяленое мясо. Я как должно по списку прошелся. Всего взял с запасом, если с первого раза не выйдет. Книга на месте. Вопрос этот я задал скорее для проформы. Корешок фолианта Дурина торчал из торбы весьма явственно. «Тогда чего мы ждем?» Фалька перехватил мой взгляд и недовольно поморщился. «Нам на передовую надо. И так все сроки вышли. В войсках наверняка разброд и шатание. Нам жуть как не хватает черного мага под стягами». «Значит, не некроманта?» Прищурился я, уловив несоответствие в словах принца. «Некромант, черный ходок, последняя тень, черный маг. Да не едино ли?» Принц-воин только отмахнулся. «Время, кот, говорю тебе, время!» «Время работает не на нас. Скоро войска подойдут к назначенному месту, и, если Красный опередит нас хоть на час, то не миновать беды». «А как же Альберт?» — напомнил я. «Ты брата уже и в расчет не берешь?» «Альберт статист, если этого ты еще не понял. Надо отрубить гадине голову, а не бить по хребту. Переломи, и все равно укусить наровит. А так решим проблему сразу и навсегда. В лоскуты!» Красного сокола и всех его прихлебателей в куски, на дрова и в огонь. Я вытащил из торба книгу и, найдя нужное заклинание, прикинул, как оно будет звучать вслух. Выходило следующее. Поскольку точка прибытия была до конца не ясна, то не маг управлял заклятием, а заклятие руководило магом. В итоге нужно было соорудить варево, соблюдая все мелочи и формальности, а потом просто выпить его. Вроде бы проще некуда, если бы не одно большое но а именно противопоказания. Список их был весьма впечатляющий и грозил всем – от хронического поноса до гиены огненной, если твой организм не примет зелье. Среди частых побочных эффектов указывались слепота, частичный или полный паралич нижних конечностей, выпадение волосяного покрова и дурно пахнущие выделения из гениталий. Особенно автор книги не рекомендовал пользоваться варевым детям, старикам и дамам в интересном положении. Варева же готовилось очень просто. В котел с чистой водой один за другим помещались ингредиенты, и все это сопровождалось магическими пасами и словесами, а в некоторых случаях и танцем, из-за чего грозный маг становился похож на шамана-жулика на берегу озера Байкал. Опять же, исходя из описания данного таинственным составителем флианта, запах у варева обещал быть специфичным, и решено было заняться магией только после обеда. Солнце разгулялось не на шутку, Припекало так, что пришлось даже накинуть капюшон хломиды. Все вокруг было радостным, светлым. Трава шуршала под ногами. В голубом небе пробегали одинокие барашки облаков. Обстановка была столь идеалистической, что нельзя было поверить, будто где-то идет гражданская война. Кузнечики стрекотали громко, порывисто, будто бы выступая перед кем-то. Нехорошее, липкое, леденящее чувство страха подкатило к моему горлу, и я, окончательно лишившись аппетита, лениво закидывал в рот получившуюся у гнома похлебку. Фалька вызвался мыть котел, что тоже немного отсрочило действо. Но потом все пошло быстро. Гном кидал в бурлящую воду ингредиенты один за другим, а я, сверяясь с книгой, произносил нужные фразы и производил правильные жесты. Как всегда бывает в магии, с самого первого мига ты ничего не можешь почувствовать. Однако потом начинается действие, И капля за каплей принимается качать из тебя манну. Ощущение, схожее с потерей крови. Ты начинаешь слабеть, члены имеет, голова идет кругом, но это еще не самое страшное. Ты решительно не понимаешь, сколько магии надо затратить на заклинание, и в любой момент можешь упасть без чувств. Что со мной не дали, как несколько часов назад и произошло. Когда магическое действо подошло к концу, и Коба сапанов в получившийся суп горсть какой-то пурпурной дряни, Котел вдруг затрясся, заходил ходуном и, выдав омерзительное облако пара, вдруг успокоился и затих. Жидкость получилась голубоватая, с белыми разводами, больше похожая на краску. По консистенции и запаху тоже ничего хорошего не нашлось. Оставался функционал. Коба. Я с тоской обернулся гному. В книге не написано, сколько этого выпить надо. Пей все, встрял сатана. Похоже, он был единственным, кому аромат из котла пришелся по вкусу. Чего теперь думать? Чем больше зелья, тем выше эффект. Это и ребенку известно. Я зачерпнул немного супа и, поднеся ложку ко рту, отправил ее содержимое в рот. То же сделали и все остальные. А потом инфернальная кошка даже вылезала котелок. Секунды складывались в минуты, минуты растягивались в часы. Мы сидели вокруг импровизированного очага и ждали. Однако ничего не происходило. Может, забыли чего-то? Я вновь распахнул книгу на заклинании, с трудом борясь с рвотными позывами. И, как оказалось, был прав. Чуть ниже заклинания, как бы в стороне, имелась еще одна словесная формула, которая, видимо, и заканчивала весь ритуал. Я оглядел собравшихся, отметив, что вещи уже собраны, и ждать нам тут нечего, встал и громко прочитал древние письмена. Полная абракадабра. Но как раз в этот момент и началось. Краски вокруг поплыли, Солнце поблекло, трава в одно мгновение завяла, и вокруг стало так тихо, как если бы я обернул голову ватой. «Началось», – произнес Фалька и, поднявшись, вытащил из ножен меч. Гном тоже решил вооружиться. Теперь в его крохотном кулачке поблескивал миниатюрный кинжал. И только мы с сатаной остались стоять, как были. Дальше пошли и вовсе странные вещи. Хоть и стоит ли удивляться действию заклятия, которое должно перенести в то место, которая кроме как «Край времен» и не назовешь. Пространство вокруг начало растворяться, опадать лоскутами, биться на пикселы, пока в конце концов мы не остались стоять на клочке травы метра три в диаметре, а вокруг не воцарилась абсолютная тьма. Я попытался что-то произнести, но слова мои поглотило великое абсолютное ничто, которое нас окружало. Принц молча кивнул, вытащил один из своих метательных ножей и послал за пределы реального круга. И тот, едва покинув наш осколок реальности, растворился в этой пустоте. Казалось, само время застыло, подчиняя чьей-то несгибаемой воле, и нам оставалось только ждать. Тьма вокруг царила недолго. Все вокруг вновь пришло в движение, запульсировало, забившись нервной жилкой на виске, заколыхало студенистой волной и, преобладающий черный цвет вокруг начал трансформироваться, приобретать новые оттенки. Трава под ногами начала меняться первой расползаясь как песок и уступая место черной каменной плите. Стало ощутимо жарко, почти невыносимо. Легкий вдруг наполнил раскаленный воздух и стало трудно дышать. И снова все изменилось. Наваждение ушло. Остался только соленый ветер, ослепительный песок, пальмы, склонившие свои верхушки над водой, да черные скалы, выступающие в белой пени, и бирюзовая гладь воды до горизонта. Мы стояли на чертовом пляже, который можно было увидеть разве что на рекламных проспектах турфирм, и я не представлял, что дальше делать. Похоже, мы промахнулись. Выдавил я, с благодарностью отмечая, что слова вновь начали выходить в привычной мне форме. А может и нет. Фальку указал куда-то вдаль, и, посмотрев в указанном направлении, я различил бунгало. Кроме него, вокруг не было никакого жилья, и мы, не сговариваясь, двинулись в сторону дома на своих Чем ближе мы подбирались, тем больше можно было рассмотреть. Деревянная пристань, лодка, колыдшущаяся на волнах, небольшой навес над скамьей со столом, на котором стоял пустой глиняный стакан. Бунгало было обитаемо, вот только его хозяина в итоге не нашлось ни в самом доме, ни в небольшой роще неподалеку. Убранство найденного жилища оказалось аскетичным, если не сказать больше. Обычный, грубо сбитый лежак с пальмовыми листьями вместо матраца, грубо вырезанная посуда, Два стакана из глины и ворох старый, давно уже истлевший одежды, брошенный чьей-то рукой в угол за ненадобностью. Мы обошли близлежащие окрестности, а инфернальная кошка решила прогуляться по теплому песку и, вернувшись спустя пару часов, доложила. «Плохи наши дела, повелитель. Это остров. грёбаный остров в грёбаном океане. И тут нет ни одной живой души. Разве что несколько обезьян, но это не в счет. Вновь собрали совет, на котором было решено, как следует отдохнуть и выспаться. Я решил избавиться от большей части одежды и начал уже мастерить из штанов шорты. Но скопидомный Коба вовремя меня остановил. Не стоит, хозяин, приличную одежду резать. Гном сидел на камне, вертя в руках рубашку и с сомнением поглядывая туда, где бирюзовая вода сходила с голубым небом. Мало ли, куда еще нас судьба занесет. Может, в снега, а там холодно. Верно, говоришь. Я одобрительно кивнул и принялся подвертывать штанины. Мало ли что. Если честно, то сложившаяся обстановка меня не очень-то и напрягала. Мы оказались в чудесном месте с великолепным пляжем и чистой водой, и вокруг, что характерно, не было тех самых признаков цивилизации, которые могли испортить все впечатление от внезапного отпуска. Рядом со мной, прямо на песок, уселся фалька. Принц уже успел раздеться до пояса и подставил исполосованную шрамами спину, ласковым солнечным лучам. Я хотел поинтересоваться, откуда у особы следы от шпицрутенов. Но сделать мне это не дал сатана. Забравшись на скалу, он водил мордой, принюхиваясь к чему-то, и вдруг издал утробный рык. «Что случилось?» «Парусник на горизонте, повелитель». «Идет ходка. Может, это наш черный ворон мак «Маг-мореход?» Я пожал плечами. «Далеко?» Да с полчаса еще будет добираться. Есть время подготовить теплый прием. А мне все это не нравится. Принц откинулся на песок, сцепив руки на затылке. Неправдоподобно как-то. Я ожидал тюрьму, звон цепей, сумрак и сырость. А тут такая благодать. Возможно, заклинание сработало не так, как ожидалось, предположил Коба. Сняв ботинки, он погрузил миниатюрные стопы в песок и как мог наслаждался обстановкой. Вот нас и занесло к демону на рога. Но я не ропщу. Поскольку на островке никого кроме нас не было, а бунгало явно кому-то принадлежало, осталось только дождаться, когда замеченный инфернальной кошкой парус окажется в пределах человеческой видимости. А когда лодка причалит, поговорить с прибывшим. Расчет зверя оказался на удивление верным. Минут через тридцать лодка ударила бортом о пристань, и высокий плотный мужчина, с длинными белыми волосами, собранными на затылке в хвост, принялся привязывать нос посудины к швартовочному кольцу. Сомнений быть не могло. Это и был тот самый легендарный черный ворон, коего я знал еще и под именем Серджи. Чем ближе подходил маг, тем явственнее становилась схожесть с моим прошлым лицом. И под конец, когда до прибывшего можно было дотронуться рукой, у меня не оставалось сомнений. Это мое тело, это мое лицо, это моя походка. Черт возьми, что тут вообще происходит? Макс усмешко обвел нашу компанию взглядом, покосившись на застывшего сатану. И вдруг дружелюбно рассмеялся. «Ну не ожидал, ну не чаял. Это же как вас сюда занесло, парни?» «Мы ищем мага Серджа по прозвищу Черный Ворон», — выдавил я, не в силах отвести взгляда от таких знакомых черт. «Я Ворон», — мужчина кивнул. «Адепт черной магии и некромагии, повелитель всех подземных существ и проводник умерших». Но вы не ответили на вопрос, как вы сюда попали. Это грёбаная темница, сюда вообще никому хода нет. Вокруг магический заслон невероятной силы, и ни одно живое существо на свете не может его преодолеть. Я было открыл рот, но Серджи тут же прервал меня. Постойте. Простите меня, друзья. Я так отвык от человеческого общества, что совсем позабыл про хорошие манеры. Я приглашаю вас в замок на краю света и времен. Ворон махнул в сторону своего бунгала и сноровисто двинулся к постройке. «Тоже мне замок!» Тихо рыкнул сатана, недоверчиво переминаясь с лапы на лапу. «Я конуры больше видел!» «А ты не ерепенься!» Сверкая от восторга, заступился за опального мага Коба. «Посиди сотню лет заточений, и не такие оговорки будут!» Гном буквально светился. «Как же? Встретиться с легендарным черным вороном, магом, которому готов был служить, наверное, даже дурин каменистый!» же поднялся по ступеням и, толкнув дверь в лачугу, почти уже шагнул за порог. Остановившись на секунду, он хлопнул себя ладонью по лбу и снова рассмеялся, показав ряд безупречно белых зубов. «Я так растерялся, увидев на берегу людей, что позабыл свой скарп в лодке. Входите, располагайтесь, я скоро вернусь». Войдя в бунгало, мы разместились как могли, и даже инфернальная кошка смогла найти себе место в дальнем углу из-за чего свободное жилое пространство уменьшилось ровно на треть. Я уселся на стул, стоящий за столом. Фалька устроился у дверного косяка, а Коба, как есть, рухнул на пол, скрестил ноги по-турецки и, восторженно озираясь, силился что-то сказать. Мысли в мозгу недорослика путались, слова не складывались в фразы, и он силился выдать что-то, соответствующее случаю, но кроме невразумительных возгласов у него ничего не получалось. Ворон появился спустя пару минут, держа в руке увесистый мешок, в котором что-то отчаянно шевелилось, и легким движением руки отправил поклажу в свободный угол. «Уж извините!» Ворон уселся на лежак, который служил ему постелью. «Нечем вас угостить, хотя постойте». Подойдя к сундуку, хозяин бунгала вытащил оттуда бутыль с каким-то напитком и щелкнул пальцами. Миг, и грубо сработанный стол затрясся, и на нем появилось пять рюмок. Заметив мое удивление, Макс смущенно пожал плечами. «У меня было много времени для практики», – просто пояснил он. Откупорив бутыль, он разлил напиток и даже предложил сатане, но тот только отрицательно мотнул башкой. «Ну, рассказывайте». Сержа приложился прямо к горлушку бутылки и сделал солидный глоток. «Я не представляю, кто вы и зачем я вам понадобился. На рассказ всего, что произошло в королевстве в целом и со мной в частности, ушло довольно много времени». Ворон слушал внимательно, не перебивая, и с каждой минутой становился все мрачнее и печальней. Периодически он прикладывался к бутылке, особенно при упоминании о смерти короля и охоте на ведьм, которую устроил Красный Сокол и его приспешники. Значит, вот как оно вышло, выдохнул ворон, едва я закончил свой рассказ. Ну что же, к этому все и шло. Красный взолкал власти, могущества, сосуда, достойного самого горта. Он хочет стать Богом, высшим существом но даже легендарные братья были обычными людьми и только на пике своего могущества приблизились к цели сокола. «Ты лучше расскажи, что в итоге произошло между тобой и соколом?» – попросил я. «А то легенды ходят разные и порой противоречивые, одна страшнее другой. И каким же меня видят люди королевства?» – поинтересовался ворон. «Убийцей?» – сказал я. «Душегубом, приносящим жертву младенцев» пьющим кровь невинных детей и попирающим авторитет стариков. Твоим именем, Ворон, пугают малых детей, проклинают и грозят, а черная магия в Алиноре под запретом. Вам интересно? Серджа обвел гостей взглядом. Тогда слушайте. Нас было четверо. Молодые, неопытные, наивные и пылкие. Мы были лучшими друзьями еще с первого курса академии. В те далекие времена было всего два факультета – белый и черный. Ибо смерть без жизни и день без ночи не существует. Мы были большими поклонниками братьев, первых магов, вставших на защиту королевства. Особенно фанатично к этому относился ваш покорный слуга. Я изучил немало материалов, совершил несколько экспедиций, провел грандиозное расследование, которому посвятил без малого пять лет. И в конце концов мне улыбнулась удача. Я нашел дневник первого мага, горта ужасного где в мельчайших подробностях был описан конфликт с его братом Мартом, а также приведены различные формулы и заклинания такой чудовищной силы, которой не достичь никому. Обладая ими, любой маг мог двигать звезды, осушать океаны, воздвигать горы, воскрешать умерших и еще десятки других вещей. Вдруг во мне что-то шевельнулось. Первая капля подозрения просочилась сквозь оболочку радости от внезапного успеха. Я вспомнил дневник но никаких формул и заклятий там обнаружено не было. Может быть, я и читал-то его неправильно, а Красно был прав, требуя от меня единственное ценное, что было зашифровано в письменах. Я отмахнулся от этой нелепицы и, как оказалось, зря. Когда я прочел дневник Черного, продолжил Серджи, я поразился вероломности его родного брата, но всему не поверил, ибо волк есть зло только с точки зрения козы, который он хочет перегрызть глотку. Для самого же волка, коза, это не больше, чем способ пропитания, чтобы протянуть еще пару дней и накормить своих детенышей. Сами заклинания были чрезвычайно опасны, и я наложил на дневник заклятие. Только истинно черный или истинно белый могли его прочесть. Остальные же, не определившиеся, метавшиеся по окрасу, видели на пожелтевших от времени страницах странные каракули. Заклятие я взял из того же дневника, и никому, кроме горта, не по силам его отменить. Я попытался скрыть свою находку, но Кросс узнал о ней и попытался выведать заклятие. Я, как мог, пытался объяснить ему всю ущербность затеи, но Сокол, в ту пору уже красный, казалось, повредился умом. Он начал открыто обвинять меня в том, что я скрываю от него ту самую магическую благодать, которую первые маги должны были передать своим преемникам. И, чтобы не вышло хуже, я собрал вещи, Взял с собой десяток учеников, и мы отбыли к северному хребту. В ту пору мы поработали на славу. Возвели неприступные бастионы, собрали гарнизоны из элементалей и я принялся за свой самый великий труд уничтожение дневника горта. Мне казалось, что если я изничтожу формулы, то сокол опомнится придет в себя. Задача оказалась непосильной. Книга имела защиту. Я сжег ее в огне, оставлял под проливным дождем. Рвал в клочья, бросал в жерло вулкана и опускал на дно самой глубокой океанской впадины. Однако каждый раз я обнаруживал проклятый фолиант у себя в руках и ничего не мог с этим поделать. Под конец я решил обратиться к корням и выбросить записи в мир мертвых. Сотворив удивительные по сложности заклинания, я распахнул врата и зашвырнул туда проклятие этого мира. Я фактически опустошил свой сосуд, достигнув самого его дна и три недели пролежал в постели. Поправившись, я вернулся к работе, и, войдя к себе в кабинет, к ужасу своему вновь обнаружил дневник. Он был телеханек, и защита горта хранила его от посторонних глаз. Не знаю, как это удалось Кросу, но он настроил против меня полоза и нетопыря, и, объединив усилия, они взяли штурмом мою крепость. Перебив моих учеников, они хотели казнить и вашего покорного слугу. Но в итоге сошлись на том, что я буду пребывать в вечном заточении на грани этого мира. Мне дали участок суши, средства к существованию, а под конец вырвали мой сосуд. Чудовищная боль. Невероятная утрата. Ощущение, сравнимое с потерей близкого человека, неспособное притупиться ни на миг. Магичить я могу, но способности мои жалки, и пользуюсь я лишь крохами былой славы. Вот так я и живу бесчетное количество лет. И знаете... Остатками магии, сохранившимися в моем теле, я смог изменить голую скалу, превратив ее в райский остров. Превратил пылающую лаву в мирный океан, а угольную пропасть в голубое небо. Все, на что мне хватило магических сил, а остальное я построил своими руками. Я не могу покинуть свою тюрьму, да и сам Кросс с приспешниками не может сюда попасть. И потому мне вдвойне интересен тот ход, который сделали вы, чтобы в итоге стать моими гостями. Вот, я вытащил из сумы флягу с варевом, остатки которого рачительный коба перелил еще до того, как заклинание сработало. Этот эликсир способен доставить тебя куда угодно. А толку? Ворон снова разлил свой напиток по стаканам, и мы, не сговариваясь, их осушили. Я больше не маг, я потерял свою силу. Мой сосуд утрачен, и я способен только на ярмарочные фокусы. Воцарилось тягостное молчание. Я окончательно зашел в тупик и не знал, что делать. Мои надежды на поддержку ворона рухнули, развеявшись в пыль, а чтобы перенести из его головы в мою знание о черной магии в целом и некромагии, в частности, не хватило бы и жизни. Истинный маг посвятил этому немало лет, имея наглядные пособия, литературу и толковых учителей. Осилить же все в сжатые сроки с минимумом практики было попросту непосильно. Что-то мне нехорошо. Вдруг слабым голосом поделился Коба, встал и нетвердой походкой направился к выходу. «Не беда, парень!» – добродушно кивнул Ворон. «Это все мое вино и местный воздух. К ним нужно привыкнуть». Жарко. Фалька провел рукой по лбу и, тяжело задышав, прислонился спиной к непрочной стене. В глазах темно. «Холодно!» – вдруг произнес я. «Чувствую, как лютая стужа сковывает мои члены и замедляет мысли». В углу тревожно завозился сатана. Зарычал, ударил хвостом по внешней крепкой стенке, из-за чего все здание заходило ходуном, и в этот миг пространство снова поплыло. Небо за окном превратилось в угольную бездну, остров стал пустым и бездушным куском породы, а вокруг, вместо бирюзовой воды, вздулись пузыри, бурлящие и жаром лавы. Что происходит? Гном остановился на пороге и в ужасе попятился при виде развершейся бездны. И в ушах будто набат будто трубный рев предвестников апокалипсиса, прозвучали слова Серджа, черного мага. «То, что должно, мой маленький друг, настала пора черному ворону расправить крылья».